Слушайте, вы никогда не были функционером, и слава богу. Иначе бы вы сразу завалили организацию при вашем-то темпераменте. Сообщите мои слова своим товарищам. Они оценят эти слова правильно. Только сделайте это сейчас же, немедленно, профессор. Он мне не поверил. Понял Визич, останавливая машину около дома, Ивана Кречмера, работавшего в Интерконтиненталь-турист-бюро. Он мне не поверил. Его можно понять. Я не так говорил. С ними надо говорить по-иному. Я должен был сказать, что для продолжения борьбы сейчас надо затаиться и уйти в подполье. Тогда бы он поверил. А я говорил с ним как с самим собою. Чем больше добра мы хотим сделать другому, тем больше мы стараемся отдавать ему свои мысли, и этим приносим зло, ибо каждый человек живет по-своему. Из Интерконтиненталь-турист-бюро Визич поехал к Ладе. «Вот», — сказал он, положив на стол билеты, — «в три часа ночи мы улетаем. Собирай чемоданы». Только самое необходимое. Я съезжу к приятелю и вернусь. «У тебя нет приятелей», — сказала Лада. «У тебя никого нет, петр Не езди». Он посадил ее рядом с собой. «Давай по скандалям, а? Мы теперь муж и жена, и нам необходим периодический скандали. Иначе будет какая-то чертовщина, а не жизнь». «Давай ладится Она улыбнулась, и круглые глаза ее показались ему огромными, потому что в них стояли слезы. «Нет», — сказала она, — «я не стану скандалить». «Не научилась этому, дура. Надо было учиться, тогда бы ты остался». Мама говорила, что мужчина благодарен женщине, если она может настоять на своем. А я не умею. Такая уж я. Дура. В Швейцарии я с тобой разведусь. И снова нам станет прекрасно и свободно. Чтобы нам всегда было прекрасно, я должен иметь право смотреть тебе в глаза, Ладо. Я не смогу смотреть тебе в глаза Если не встречусь с человеком Который меня ждет Эта встреча нужна не только ему Хотя и ему она очень нужна Эта встреча нужна мне Я не могу уехать Если в доме пожар А люди заперты в комнате На последнем этаже И нет лестницы, чтобы спуститься Понимаешь? Я поеду с тобой. Можно? Нет. Тогда я ничего не смогу сделать. Вернее, тогда не состоится встреча. Я должен был бы оговорить заранее, что буду не один. Люди моей профессии пугливы, Лада. Если бы ты был пугливый, ты бы не поехала Если бы я не был пугливым... Медленно ответил Ведич, «Я бы уговорил тебя остаться здесь, а не поддался тебе. А я с радостью поддался тебе. Я испугался, Лада. Я вернулся из Белграда испуганным. Я теперь никому не верю, кроме тебя. Иначе я бы остался здесь» понимаешь. Если драться против кого-то, надо верить тем, вместе с кем ты решил драться. А я не могу, я не умею верить людям. Полиция учит многому. Она учит осмотрительности, хитрости, анализу, умению расчленять человека на составные части, выделяя в отдельные папочки зло в нем, добро, увлечение, слабости —